у которых они очевидно предполагали добыть на дому материала под лодки, были найдены убитыми. Шпионов вылавливали, сажали в тюрьму, некоторых за убийство расстреляли. Но число их не уменьшалось. Отдерзость по мере приближения сроков окончания стройки увеличилась. Однако всё было безуспешно. Постройка подлодки под руководством её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 Как об этом настойчиво говорили все ставшие известными советскому правительству факты и материалы, собиралась разразиться давно подготавлившаяся гроза. Старый враг упорно и неутомимо добивавшийся господства на азиатском континенте не оставлял своих захватнических замыслов относительно советского Приморья. Этот цветущий край разжигал его аппетиты.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 одновременно с остальными спешившими туда судами, хотя ее деляло Диогена расстоянием в несколько раз больше. Держась на глубине около двухсот метров, следя за всеми радиопереговорами, Диогена и его спасатели подлодка проводила затем тонувшее судно до глубины одного километра и видела, как скопившийся во многих его отсеках воздух под давлением воды в сто атмосфер разорвал судно на несколько частей которые затем стремительно пошли ко дну. Ещё до переклички спасённых подлодка знала о гибели двух человек: одного матроса и одной женщины, упавших в море при столкновении судна с айсбергом. Их тела, медленно опускавшиеся на дно, подлодка видела, когда кружила в глубине вокруг диагена. Но труп третьего пропавшего советского мальчика Павла Буняка подлодка, несмотря на тщательные и усердные поиски, найти не могла. После того, как диаген поглотили волны, инфракрасный разведчик подлодки, управляемый по радио, ещё долго носился под поверхностью вод во всех направлениях и опускался на большие глубины, но не обнаружил трупа мальчика. Тогда Старшина водолазов Андрей Скворечня заявил капитану Воронцову, командиру подлодки, что, по его убеждению, мальчик или его труп находится, вероятнее всего, на одном из крупных обломков, плававших на месте крушения. Скворечню поддержали начальник научной части подлодки профессор лорд Кипонидзе, старший лейтенант Багров и радист Плетнев. Была ли судьба...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 Капитан Воронцов обеспечил безопасность корабля всеми имевшимися в его распоряжении мерами. Инфракрасный разведчик вновь вырвался из борта подводки и начал кружить вокруг неё, поднимаясь по спирали к поверхности, выскакивал в воздух и непрерывно присылал на экран центрального поста подводки изображения всех встречающихся на его пути предметов: обломков крушения, рыб, водорослей,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 Заинтересованная в ослаблении обороны наших дальневосточных берегов, неизвестным образом узнала маршрут Пионера, и её тайные агенты намереваются уничтожить подлодку во время её остановки в Гибралтарском проливе или в другом удобном пункте её маршрута. Поэтому главный штаб предлагает капитану Воронцову